Вскоре я прибыл в гостиницу, где в большом мощеном деревом дворе под навесами стояла самая разнообразная каретная техника — сани, тройки, тарантасы, дрожки, кибитки, почтовые кареты, ландо, шарабаны, летние и зимние кареты, ибо в России никто не ходит, и если слуга посылается за папиросами, он берет сани, чтобы проехать ту сотню шагов, которые отделяют дом от табачной лавки». Мне дали комнаты, уставленные роскошной мебелью, зеркалами, с обоями в крупных узорах наподобие больших парижских гостиниц, ни малейшей черточки местного колорита, зато всевозможные красоты современного комфорта. Как бы ни были вы романтичны, вы легко поддаетесь удобствам. Цивилизация покоряет самое бунтующее против ее изнеживающего влияния натуры. Из типично русского был лишь диван, обитый зеленой кожей, на котором так сладко спать, свернувшись калачиком под шубой. Повесив свою тяжелую дорожную одежду на вешалку и умывшись, прежде чем кидаться в город, я подумал, что неплохо было бы позавтракать заранее, чтобы голод не отвлекал меня потом от созерцания города и не принудил возвратиться в гостиницу из недр каких-нибудь фантастически удаленных от нее кварталов. Мне подали еду в устроенном как зимний сад и уставленном экзотическими растениями зале с окнами. Довольно странное ощущение. Откушать в Москве в разгар зимы бифштекс с печеным картофелем в миниатюрной чаще леса. Официант, ожидавший моих заказов, Стоял в нескольких шагах от столика, хоть и был одет в черный костюм и белый галстук, но цвет его лица был желт. Скулы выдавались, маленький приплюснутый нос тоже обнаруживал его монгольское происхождение, напоминавшее мне о том, что, несмотря на свой вид официанта из английского кафе, он, вероятно, родился вблизи границ Китая. Невозможно подробно, в свое удовольствие рассмотреть город, из молний несущихся саней, если, конечно, медленной ездой не рискнуть вызвать к себе презрение со стороны извозчиков и тем самым прослыть за посредственного господина. Поэтому первую свою экскурсию я решил совершить пешком, обувшись в огромной галоши на меху, предназначенной для защиты подошв валенок от ледяного тротуара. Так вскоре я дошел до Китай-города, делового квартала и Красной площади, По-русски слова красное и «красиво» являются синонимами. По одну сторону площади тянется длинный фасад гостиного двора, огромного базара с целыми застекленными улицами, состоящего, подобно нашим пассажам, по меньшей мере из шестисот лавок. С другой стороны, высится стена Кремля с пробитыми в остроконечных башнях воротами, а над ее зубцами видны купола, колокольни и шпили кремлевских церквей и монастырей. На противоположном от меня конце площади, причудливый, как во сне, возвышается волшебно невероятный храм Василия Блаженного. Глядя на него, вы перестаете верить собственным глазам. Вы смотрите как будто на внешне реальную вещь и спрашиваете себя, не фантастический ли это мираж? не ли расцвеченный солнцем воздушный замок который вот вот от движения воздуха изменит свой вид или вовсе исчезнет вне всяких сомнений это самое своеобразное сооружение в мире оно не напоминает ничего из того что вы видели ранее и не примыкает ни к какому стилю словно перед вами гигантский звездчатый коралл колоссальное нагромождение кристаллов сталактитовый грот перевернутый вверх дном. Но не будем искать сравнений для описания того, что не имеет ни прототипа, ни чего-то себе подобного. Попробуем просто описать Василия Блаженного, если, впрочем, найдутся слова для рассказа о невиданном доселе чуде. О Василии Блаженном существует легенда, возможно, ложная, но сильная и поэтично выражающая чувство восхищенного цепенения которая в ту полуварварскую эпоху, когда храм был воздвигнут, должно было вызывать это единственное в своем роде, выходящее за рамки всех архитектурных традиций и сооружение. Иван Грозный приказал построить храм в честь взятия Казани, и когда он был возведен, царь, найдя его прекрасным, восхитительным и поразительным, приказал выколоть глаза архитектору, как говорят какому-то итальянцу, чтобы он нигде больше не построил ничего подобного. По другой версии той же легенды, царь спросил у строителя храма, может ли он воздвигнуть еще более прекрасную церковь, и когда тот ответил утвердительно, царь приказал отрубить ему голову, чтобы Василий Блаженный оставался без соперника. Может ли быть на свете более восхваляющая храм жестокость, проявленное в порыве ревностного к нему отношения. Этот Иван Грозный был в глубине души настоящим художником, страстным дилетантом. Такая жестокость в отношении к искусству мне менее отвратительна, чем равнодушие. К тому же Василий Блаженный был построен в едином порыве вдохновения. Представьте себе на некой высокой площадке, отделённое от прочих строений свободным пространством, самое причудливое, самое несвязное, самое чудесное нагромождение будочек, кели, лесенок, галерей с аркадами, неожиданных углублений, выступов, несимметрично расположенных портиков, часовен, стоящих рядом друг с другом, окон, пробитых как бы случайно, и неописуемых форм, это словно сделано изнутри рельеф, как будто архитектор». Сидя в центре своего детища, сотворил здание способом чеканки. С крыши храма, которую можно принять за индийскую, китайскую или тибетскую пагоду, взмывает к небу лес колоколен самого необычного стиля и неожиданной фантазии, подобных которым не сыщешь. Посередине более массивная колокольня высотой до основания шпиля в 3-4 этажа, Колонны, зубчатые поясные карнизы, пилястры с вделанными в них длинными окнами с импостами, невероятная пестрота идущих друг над друга аркатур, а на шпиле, кружевом извивающиеся по каждому ребру бородавчатой линии, все это венчается фонарем, над которым перевернутой луковицей высится золотой купол с православным крестом на вершине». Другие колокольни меньших размеров и меньшей высоты напоминают формы минаретов. Их башенки, разукрашенные самым фантастическим образом, кончаются каждая своим особым вздутием луковицеобразных куполов. Одни граненые, другие ребристые, эти как ананасы и усеяны как бы остриями граненых бриллиантов, те сполосованы спиралевидными желобками, Наконец, другие — чешуйчатые, ромбами, гофрированные, похожи на пчелиные соты, и все на вершинах своих несут золотые кресты, украшенные шариками. А краска придает Василию Блаженному еще более сказочный вид. От основания до вершины он покрыт самыми разными цветами, которые, однако, производят приятное впечатление гармоничного целого. Красный, голубой, Яблочно-зеленый, желтый. Эти разные цвета сосуществуют здесь на всех архитектурных частях: колонки, копители, аркатуры, украшения ярко выделены разными оттенками красок. На редких ровных местах имитируются линии раздела, понос горшками цветов, розетки, плетеные узоры, химеры. Различные краски пестрят на маковках. Рисунками, похожими на узоры индийских шалей, а сами купола поставлены на крыше храма таким образом, что напоминают беседки султанов. Господин Гиттов, апостол полихромии в архитектуре, увидел бы здесь великолепное подтверждение своей теории, дабы все служило волшебному зрелищу, снежинки, задержавшись. На выступах крыши, фризах и украшениях серебряными блесками усыпали облачение Василия Блаженного и тысячу сверкающих точек покрыли эту чудесную цветную декорацию. Отложив свое посещение Кремля, я немедленно вошел в храм Василия Блаженного, чудеса которого до последней степени возбудили мое любопытство. Я хотел увидеть, соответствует ли внутреннее убранство Внешней красоте храма. Тот же своеобразный гений руководил и внутренним строением, и убранством церкви. Первый низкий предел, где мигали лампады, походил на золотую пещеру. Сияющие оклады отбрасывали молнии среди ржеватых теней и очерчивали суровые образы, выглядевших призраками православных святых. Мозаики Собора Святого Марка в Венеции могут дать приблизительное представление об этом удивительно сильном эффекте. В полутьме, пронизываемой лучами отцветов, стеной золота и драгоценных камней между верующими и таинствами алтаря, выселся иконостас. Василий Блаженный не представляет собою, как другие церкви, единого сооружения, состоящего из нескольких пределов, сообщающихся между собою и ограниченных в определенных точках пересечения в соответствии с законами обряда, которому посвящен храм. Этот собор состоит из нескольких церквей или часовен, расположенных рядом и независимых друг от друга. Каждая главка соответствует часовне, которая так или так входит в общую форму, свод, Это и есть опора основной башни главного купола. Можно подумать, что мы находимся под огромной каской черкесского или татарского великана. Эти своды, впрочем, чудесным образом раскрашены и позолочены. Так же дело обстоит и со стенами. Они покрыты лицами, исполненными нарочито строгого величия. Их рисунок из века в век передается друг другу монахами Афона» религиозного центра в Греции, и в России они не раз могут обмануть невнимательного наблюдателя в том, что касается возраста памятника. Это удивительное ощущение находиться в таинственных святилищах, где известные католическому культу персонажи в перемешку со святыми исключительно православного культа своим архаичным видом напоминают византийские образы, какие-то неподвижно-статичные тени, идущие из глубины варварских времен. Эти образы, похожие на идолов, смотрят на вас сквозь прорези в позолоченном серебря кладов или выстраиваются симметрично в ряд по позолоченным стенам, раскрыв большие неподвижные глаза, протягивая коричневую руку с дьявольски согнутыми пальцами и своим суровым сверхчеловеческим видом неизменно традиционным, производят религиозное впечатление, которого бы не достигли произведения более развитого искусства. Эти лица в золотых отблесках, в мигающем свете лампад, живут на стенах своей жизнью и способны на склоне дня поразить наивное воображение и вдохнуть человека некий священный ужас. Узкие коридоры, галереи под низкими аркадами – в которых вы локтями касаетесь стен, и которые принуждают вас преклонить голову, проходят вокруг этих часовен и позволяют переходить из одной в другую. Нет ничего причудливее этих переходов. Кажется, что архитектору нравилось как можно больше запутать этот клубок. Вы поднимаетесь, опускаетесь, вы выходите из здания, вы возвращаетесь с него, обходя по карнизу всю окружность башни, проходя в толще стены по извилинам, похожим на капиллярные трубочки кораллов, или на дорожки, которые насекомые прокладывают под корой деревьев. После множества кругов и поворотов у вас кружится голова. Вы чувствуете себя моллюском в огромной раковине. Я уже не говорю о таинственных закоулках, необъяснимых тупичках, низких дверях, ведущих неизвестно куда, спускающихся в недра темных лестницах. Я никогда не покончу с описанием этого строения, в котором бродишь как во сне. Зимний день, очень короток в России, уже сумеречная тень зажгла ярким блеском лампады перед образами святых, когда вышел из храма, тем самым открывая для себя галерею живописных богатств Москвы. Я только что испытал очень редкое чувство, в погоне за которым путешественник стремится из одного конца света в другой. Я видел нечто, чего не встретишь в другом месте. Должен признаться, кстати, что поставленная у гостиного двора напротив Кремля бронзовая группа Минина и Пожарского, как творение искусства, произвела на меня весьма посредственное впечатление. А между тем автор группы Мартас Не без таланта, но рядом с неудержимой фантазией создателя храма Василия Блаженного, его работа показалась мне слишком холодной, чересчур правильной, чересчур мудро-академичной. Минин был мясником из Нижнего Новгорода, который поднял целую армию, чтобы изгнать поляков, завладевших Москвой вследствие узурпации власти Борисом Годуновым и передал командование ею князю Пожарскому. Вдвоем, простолюдин и высокородный князь, они освободили от иноземцев в святой город. И на пьедестале, украшенном бронзовыми барельефами, мы читаем надпись: Господину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия, год 1818. В путешествии у меня есть правило: если время не подгоняет слишком настойчиво. Нужно остановиться на сильном впечатлении. Есть минута, когда глаз, присыщенный формами и разнообразием цветов, отказывается воспринимать новые виды. Ничего больше не входит в него, как в переполненную вазу. Предшествующий образ преобладает в нем и не стирается. В таком состоянии вы смотрите, но более не видите». Сетчатка глаза не успевает вновь стать восприимчивой для новых впечатлений. Это и случилось со мной при выходе из храма Василия Блаженного, а Кремль требовал свежего, чистого глаза. Так, бросив последний взгляд на экстравагантную колокольню Ивана Великого, я уже было крикнул сани, чтобы возвратиться в гостиницу, как странный шум, заставив поднять глаза к небу, задержал меня на Красной площади. В сероватом небе, каркая, заполнив все пространство своими темными точками, летели галки и вороны. Они спешили к Кремлю на ночлег, но это еще был только авангард. Вскоре прибыли более густые батальоны. Со всех сторон горизонта слетались стаи птиц. Казалось, они были послушны приказу начальников, следовали определенному стратегическому маршруту черные раи не летели все на одном уровне они слись на разной высоте буквально затемняя небо их число с каждой минутой возрастало Карканье и хлопанье крыльями стали таковы что невозможно было расслышать друг друга в разговоре и все новые фаланги проносились над головой тоже как бы спеша на огромное тайное сборище я никогда не подозревал что в целом мире могло собраться подобное множество галок и ворон. Без всякого преувеличения их можно было считать сотнями тысяч. Даже эта цифра кажется мне скромной, и слово «миллионами» было бы вернее. Я сразу вспомнил перелеты пернатых, о которых говорит американский орнитолог О'Дюбон. Они заслоняют солнце, как облака, отбрасывают тень на землю, обрушиваясь на леса, сгибают их под своей тяжестью. Количество их нисколько не уменьшается от огромных уничтожений, учиняемых им охотниками. Несметное войско, слившись воедино, носилось над Красной площадью, то выше, то ниже, описывая круги и поднимая шум, какой бывает от бури. Наконец в этом крылатом смерче, казалось, наступил какой-то поворотный момент, и каждая птица направилась к своему жилищу. В мгновение ока колокольник пола, башни, крыши, зубцы окутались черным вихрем и оглушительными криками, места оспаривались сильными ударами клювов. Малейшая дыра, самая узкая щель, которые могли предоставить убежище, стали предметом ожесточенной осады. Мало-помалу пернаты утихомились, каждая птица кое-как устроилась — Не слышно было больше ни одного каркания, не видно было ни одной вороны, и только что усеянное черными точками небо вновь приняло свою сумрачную бледность. Я спрашивал себя, чем могли питаться мириады этих ужасных птиц за один присес, способных сожрать все трупы на поле брани. Да еще в стране, где шесть месяцев в году земля покрыта толстым слоем снега, отбросы, мертвое животное, городская падаль, не должны бы их прокормить. Может быть, они едят друг друга, как крысы в голодные времена, но тогда их число не было бы столь значительным, и они мало-помалу исчезли бы вовсе. А тут напротив, они кажутся полными сил, оживленными, веселыми и шумливыми. Их способ питания для меня остается тайной и доказывает, что животный инстинкт Находят в природе ресурсы там, где человеческий разум их не обнаруживает. Мой компаньон, смотревший, как и я, на это зрелище, но не удивляясь, ибо он уже не раз видел этот вороний закат над Кремлем, сказал мне: «Мы на Красной площади, в двух шагах от самого знаменитого ресторана в Москве. Не будем же возвращаться обедать в гостиницу, где нам подадут?» претенциозно-французские блюда, и только. Ваш желудок путешественника, закаленный на экзотических блюдах, вполне примет местную кухню. К тому же, по-моему, то, что может съесть один, съест и другой. Войдемте же сюда и отведаем щей, икры, молочного поросенка, волжских стерлядок с солеными огурцами и хреном, запивая еду квасом, все нужно узнать, и шампанским со льда». Подходит вам такое меню? На мой утвердительный ответ приятель, который любезно служил мне гидом, повел меня в ресторан, находившийся в конце гостиного двора, как раз напротив Кремля. Мы поднялись по натопленной лестнице и очутились в вестибюле, походившем на магазин нужных товаров. Нас мгновенно освободили от шуб, которые повесили рядом с другими на вешалку. Что касается шуб... Русские слуги не ошибаются и сразу надевают вам на плечи именно вашу, без номерка, и не ожидая никакого знака благодарности. В первой комнате находилось нечто вроде бара, переполненного бутылками кюмеля, водки, коньяка и ликеров, икрой, селедками, анчоусами, копченой говядиной, оленями и лосинами языками, сырами, маринадами, деликатесами, предназначенными разжечь аппетит перед обедом. У стены стоял инструмент вроде шарманки с системой труб и барабанов. В Италии их возят по улицам, установив на запряженную лошадиную повозку. Ручку крутил мужик, проигрывая какую-то мелодию из новой оперы. Многочисленные залы, где под потолком плавал дым от сигар и трубок, шлиан Филадой один за другим. Так далеко, что вторая шарманка, установленная на другом конце, могла, не создавая какафуни, играть другую мелодию. Мы обедали между Доницетти и Верди. Особенностью этого ресторана было то, что вместо повсеместных татар, переодетых в официантов из братьев-провансальцев, ресторанов Парижа, обслуживание было доверено попросту мужикам. Чувствуюсь, по крайней мере, что мы находимся в России. Мужики, молодые и ладные, причесанные на прямой пробор, с тщательно расчесанной бородой и открытой шеей, одеты были в подвязанные на талии розовые или белые летние рубахи и синие заправленные сапоги, широкие штаны. При всей свободе национального костюма они обладали хорошей осанкой и большим природным изяществом, По большей части они были блондинами того орехово-светлого тона, который легенда приписывает волосам Иисуса Христа, а черты некоторых отличались правильностью, которую чаще можно видеть в России у мужчин, нежели у женщин. Одетые подобным образом, в позах почтительного ожидания, они имели вид античных рабов на пороге триклиниума. Триклиниум или триклиний — в Древнем Риме квадратный обеденный стол с кушетками по трем сторонам для возлежания во время еды, а также помещение, столовая, в котором находился триклиниум. После обеда я выкурил несколько трубок русского чрезвычайно крепкого табака, выпил два-три стакана прекрасного чая, в России чай не пьют из чашек, сквозь общий шум разговоров рассеянно слушая исполнявшиеся на шарманках мелодии и крайне удовлетворенные тем, что отведал «Национальной кухни».